Глава 9. Дом лучшей актрисы второго плана по версии канала Arsay, предполагаемой Эммы Клетчер, находился за городом, куда Морис с Глори добирались более 2 часов на машине и ещё час на пароме. Всё это время Морис выслушивал все возможные предположения новоиспечённой напарницы о том, кем была эта Эмма, почему награда оказалась в доме умершего Кларка Стёрта и кого в итоге надо подозревать. По предположению Глории, убийцей могла быть сама Эмма Клетчер, а орудием это самая статуэтка. Она была его любовницей, точно любовницей, шептала Глория, будто на пароме, да в закрытой машине кто-то мог их услышать. На замечание Морриса, что мистер Стюарт умер от сердечного приступа, Глория тут же ответила, что ему что-то подсыпали в алкоголь. «Это был нитроглицерин», — шептала она. «Запей его алкоголем и здравствуй инфаркт». «Или антидепрессанты, или снотворное». «Снотворное и алкоголь». «Куда проще, правда, Бенжи?» — не унималась Глория. «Или нет, они вдвоем его убили». «Точно! Эмма Клетчер и Эта Мэри, как ее, ты не помнишь?» «Гринвич». «Гринвич, точно! Вот ведь сучка, да, Бенжи? Я никогда не играла роли второго плана!» Лицо Глории искривилось в пародии. «Надменная стерва! Он же вел их дела, так ведь? Он что-то знал, знал их темное прошлое. У всех есть темное прошлое, правда, Моррис?» «У меня нет». «Да у тебя вообще ничего нет, ты такой предсказуемый, Бенжи! А у людей есть темное прошлое и та еще подноготная. Как ты дела только раскрываешь! Ты же понятия не имеешь, чем люди живут, какие скелеты у них за спиной!» в шкафу. Что? Скелеты в шкафу? И в шкафу тоже, согласилась Глория. Но ну, ничего. Она обняла его руку и погладила как-то сожалеюще. Со мной ты не пропадёшь, я помогу тебе. Вот счастье-то, подумал Морис. Спасибо, Глория, я очень рад. Эмма Клетчер жила в двухэтажном небольшом доме, облицованном сине-серыми досками и такого же цвета черепицы, и он смотрелся совсем неброско на фоне соседних домов. Ставни на всех окнах были распахнуты, раскрывая белые рамы многостворчатых окон. Такой же белый и многостворчатый была дверь в глубине арочного козырька над крыльцом, поддерживаемого скромными колоннами. Всё это Морис увидел из-за забора, который огораживал и сам дом, и сад перед ним. Перед домом было много деревьев. Они склонялись кронами на крыльцо, загораживали пару угловых окон, что было бы очень, кстати, в жару, подумал Морис. Когда-то у него был похожий дом, когда-то он тоже хотел посадить деревья. Морис очнулся от неприятного звона. Это Глория трезвонила в колокольчик, что висел над калиткой. "В каком веке они живут?" ворчала Глория. "У людей давно уже видеонаблюдение стоит, а у них колокольчики. Это декоративный" Сказал Морис, позвонив в электрозвонок. Полиция Нью-Йорка, ответила Глория на невнятное шипение в динамике. Шипения прекратились, и в ту же секунду из дома вышла приятного вида взрослая женщина в строгом английского кроя платье, чёрных туфлях-лодочках и с пучком на голове. Она поздоровалась с гостями и впустила их. Голос ее был тихий и учительский, если бы она не жила в Америке, то непременно должна была жить в Англии, работая гувернанткой в какой-нибудь графской семье. Пока они шли до дома, она молчала, и молчание это показалось Моррису не совсем обычным. В доме женщина представилась и предложила им чаю. «У нас не так много времени, миссис Браун. Мы бы хотели поговорить с Эммой Клетчер. Она здесь?» «Конечно, детектив». Покачала головой миссис Браун. Она сейчас спит. Как не вовремя мы пришли, изобразил почтительную неловкость Морис. Но мы никак не можем уйти, не поговорив с ней. Я не могу тревожить её, мистер Морис. Может, тогда вы нам поможете? спросила Глория и повернулась к Морису. Пока мы болтаем, может, она и проснётся? Я? спросила миссис Браун. О чём я могу помочь? Кем вы приходитесь Энни Клетчер? спросил Морис. Я её тётя, и работаю здесь, держу дом. У вас прекрасный дом, мадам. Как неловко стоять у двери. Может, вы всё же пройдёте? предложила миссис Браун. Конечно, мадам. Проходите в гостиную, а я принесу вам чай. Спасибо, мадам, но женщина уже скрылась в столовой. Дом внутри, как и снаружи, был под стать колониальному стилю. Только вот к надёжной архитектуре провинциальных первопроходцев сейчас добавилась и кое-какая роскошь, но не вычурная, скромная. Морис знал, что такие дома считались богатыми домами, а люди, владеющие ими богатыми людьми. Вообще иметь свою собственность было признаком элитарности. Больше половины населения обитало в съёмных домах. Глория подсела к Морису. Он так удобно устроился на диване, что невольно обрадовался гостеприимству Мадам Но Глория была напряжена. Она смотрела на Мориса многозначительным взглядом, таким многозначительным, что Морис даже не знал, что бы он мог означать. "И ты будешь пить её чай?" спросила она сквозь зубы. "А ты нет?" удивился он. "Конечно, нет. Она же отравит нас и закопает у себя в саду. По-моему, отличный сад", улыбнулся Морис. "Тебе смешно?" Она выпучила глаза. "Такие тётки самые странные, Бенджи. Может, она старая клофилинщица?" "Глория, я не буду пить её чай. Может, это она его убила?" "Кварк, стёрта? Да!" Шёпот её был отрывистым и нервным. "Она тоже была его любовницей", улыбнулся Морис. "Нет. Жаль. Вон она идёт со своим чаем. Ты знаешь, чем пахнет клофилин?" "Знаю. Ничем. Замечательно." Мадам несла чашки на металлический зеркальном подносе, они дрожали на нём так же тихо, как и руки миссис Браун. У вас очень красивый дом, сказал Моррис, пытаясь помочь. Нет-нет, я сама, сказала мадам. Присаживайтесь к столу. Они сели за небольшой деревянный стол, что стоял посреди гостиной. Мадам поставила поднос с краю стола и стала расставлять чашки. Когда всё было готово, она тоже присоединилась к гостям. "то дом последнее, что осталось у мисс Клетчер", сказала она, когда наполнила все чашки. Последнее, удивился Морис и отхлебнул из чашки, несмотря на все подмигивания Глории. "Да, у нас было три дома. Три?" подпрыгнула на стуле Глория. "Да, один принадлежал покойному отцу Евы, другой моему отцу, и, как понимаете, мне. Он перешёл мне по наследству. Я понял, мадам. А третий достался нам от деда." В нём мы сейчас. Она оглядела привычную обстановку и вздохнула. Это самый скромный дом. Скромный? поперхнулся Морис. Да, улыбнулась она. Может, показаться, что мы богаты, но это было очень давно. Наша семья занималась займами. Это что-то вроде банка. Да, небольшие конторы. Отец Евы хотел, чтобы она пошла по его стопам, но она гризела сценой. Однажды на неё вышел человек, он подошёл к ней после спектакля и предложил роль в кино. Кем был этот человек? Он представился как Стефан Нильсон. Стефан Нильсон. Морис достал блокнот и записал. И что было дальше? А дальше она Она почти не появлялась дома. Мы жили в разных домах, я жила на другой улице. Один раз она пришла ко мне. Её трясло. Она сказала, что теперь нам нужно будет жить вместе, в этом доме, а другие дома выставить на продажу. Почему? удивилась Глория. Ей нужны были деньги. И вы согласились? А что мне было делать? Её всю трясло. Сколько ужаса в глазах. Кому она должна была денег? Морис посмотрел в блокноте Стефану Нильсону: "Нет, она сказала, что ей нужны были деньги на адвоката". "На адвоката? Но ну, это быснословные деньги. Она сказала, что вляпалась". Миссис Браун еле выдавила из себя столь не свойственное ей слово: "Вляпалась в плохую историю". "В какую историю, мадам? Я не знаю. Как только я пыталась поговорить с ней об этом, она впадала в истерику". Я больше не заводила таких разговоров. Скажите, а адвоката вы видели? Нет, да и где я увижу? Я была только дома. А как его звали? Я не знаю, детектив. Хорошо. Так вы продали два самых дорогих дома? Да, мистер Моррис и заселились в этот, что подешевле. И тогда всё наладилось, перебила Глория. Адвокат выиграл дело? Да, вроде бы всё было хорошо. Я не знаю. А что с актёрской карьерой? спросила Глория. Этот человек, она заглянула в блокнот Мориса. Стефан Нильсон. Он помог ей? Да, ей давали роли небольшие в сериалах, но они быстро закрывали их. Сериалы? Да. Потом ей давали другие роли, она снялась в нескольких клипах. Знаете, те под песни. Да, мы знаем, мисс. Ещё были театральные постановки, но она мечтала о большом кино. Так, когда вы продали дома, когда были судебные разбирательства, до съёмок или после? После. Так вы не знаете, как звали адвоката? спросила Глория. Нет, покачала головой миссис Браун. А мисс Клетчер ещё не проснулась. Может, мы спросим у неё? Мы были бы вам очень признательны. Вы могли бы позвать мисс Клетчер, попросил Морис. Нет, я не могу её беспокоить. Может, мы сами к ней пройдём? насидала Глория. Глория. Одёрнул её Морис. Но мы же ехали к мисс Клетчер. Почему мы не можем разбудить её? Я отведу вас к ней, вдруг сказала миссис Браун и встала со стула, оправляя платье. Отлично, сказала Глория. Может, мисс Клетчер больна? подумал Морис. Лишь бы она была в своём уме. Пройдёмте, сказала миссис Браун, стоя у входной двери. Ну разве она не в спальне? удивилась Глория. Но мисс Браун уже вышла во двор. Мне кажется, она просто выпраживает нас, шипнула Морис у Глория. Сначала во двор, потом за забор, а потом: "Здравствуйте, я вас не знаю". Пойдём, Глория, пошёл к выходу и Морис. С радостью, ворчала Глория. Я бы уже ехала отсюда. По-моему, эта тётка сумасшедшая. Тебе не хочется спать? Нет, Глория, наливала она из общего чайника. Всё равно что-то не так. Куда она нас ведёт? Они вышли из дома и поспешили за миссис Браун. Женщина уже зашла за угол. Фасад дома был весь покрыт зеленью, вьюны обвили пол здания, но совсем не виднелись с лицевой стороны. На заднем дворе стояли высокие клумбы, похожие на большие вазы, а в центре двора возвышалась статуя девушки с голубим в руках. "Красивая статуя, миссис Браун", сказал Морис, подходя к ней. "Но где же Ева?" "Здесь". Сказала миссис Браун, стоя возле статуи, окружённой цветами и деревьями, обступившими её. "Где здесь остолбенила Глория в этих цветах? Но вы же сказали, она спит. А разве нет?" опустила глаза женщина. Теперь Морис понял, что было в ней странного. Это было отчаяние на грани безумия и неверия в происходящее. Когда это случилось, миссис Браун, 3 года назад, Здесь её могила, настоящая могила во дворе, смотрела на статую Глория. Здесь её прах. И вы живёте здесь совсем одна? спросил Морис. Нет, я не могу быть одна. Женщина как-то болезненно улыбнулась. Её душа всегда рядом, всегда. Вы чувствуете? Да, миссис Браун. Не дай бог такое почувствовать. Подумал Морис, когда они с Глорией уже садились в машину.